Глава 21 Либо ничего, кроме правды. Леди Милисент выпила успокаивающие капли, переоделась в ночную рубашку и забралась под одеяло. Сон упорно к ней не шел. Подбрасывал почти забытые воспоминания, дразнил несбывшимся. Она была уже не в том возрасте, чтобы вот так просто заснуть после покушения. Не первого. К слову, желающие обвинить пророчицу во всех мыслимых и немыслимых бедах были всегда, поэтому и находились рядом с сивилой племянники, как она ласково их называла. Талантливые боевые маги, способные и защитить, и подлечить, а то и перенести из опасного места. Быть телохранителем всегда считалось почетной обязанностью для лучших и сильнейших. Что хотел доказать рыжий маг, подписываясь на эту должность? Кто его знает, но отбор прошел. Бабушку, естественно, в известность поставить забыл. Хотя вряд ли бы сумела его остановить. Единственная работа для Киана показалась слишком спокойной. Кристалл на тумбочке освещал равным светом. И стакан с водой, и нераскрытую книгу, и пустой амулет. Брошь Камея никогда не подводила. Имела свойство восстанавливать заряд и много других интересных и уникальных особенностей столичные артефакторы буквально умоляли Сивиллу отдать украшение на исследование на недельку денек или хотя бы на часок, но Милли ценила в камее не мощный защитный артефакт, а подарок старинного друга. Но видно забыл тот про неё и свои обещания тоже. Тогда к чему был этот фарс с цветочной почтой? Нет, она все-таки задремала и снились ей зеленые поля. Голубое бездонное небо, дубовая роща на горизонте, солнечные зайчики на воде, шум лесного ручья и трели жаворонков, букет полевых цветов, таких маленьких, в сильных мужских руках. Во сне было хорошо, тепло. В то время еще не проникло предательство. Точнее, там сладко жилось в иллюзиях и надеждах. Туда еще не пришли безжалостная правда, убивающая знания. И от улыбки черноволосого принца кружилась голова. Проснулась же старушка мгновенно. Распахнула глаза, подавилась вдохом и успела откатиться в сторону. От грохота заложила уши. Едкий запах пороха. Кристалл моргнул и погас. Разбили. Милли успела спрыгнуть с кровати, путаясь в длинной и теплой ночнушке. Вспышкой следующая пуля прожужжала рядом с сухом. Позвать телохранителя сейчас же сжать руку в кулак и активировать кольцо-артефакт. Что не дало ей это сделать? Возня, послышавшаяся рядом, злобное шипение и звук падающего револьвера. Включился свет. Кристалл продолжал светиться ровным светом, будто и не перегорел секунду назад. С другой стороны кровати стоял Моро и держал на руках обмякшую Флоренс. «Поистине...» пробормотала леди Миллисон, когда смогла говорить. «Слишком много вопросов, слишком много возмущения. Леди Эллингтон может войти в перечень самых несчастливых убийц на моей памяти». Два раза за один вечер, и оба неудачно. «Три», — скромно поправил темный, укутывая свою ношу разноцветными нитями заклинаний. Сивилла отметила, что он старается скопировать все плетения ее внука. Зачем? чтобы тот не догадался, что пленница сбегала. К тебе еще кое-кто пытался в комнату проникнуть, но я их заморочил, и они заблудились. А что же Тиану делает? Ну, твой телохранитель немного занят. Радужная вспышка портала, и моро исчезает вместе с бессознательным телом Флоренс. «Я еще не все сказала», — крик Милли эхом отразился от стен пустой спальни. Старушка резко села на кровать, И ударила кулачком под дьялу Вот вечно он так. Уйдет, сбежит, исчезнет. Мужчины. Как чудо совершить, так это запросто, а как поговорить, так сразу в кусты. Киану смотрел на девушку, и где-то внутри подымалась волна жара, затапливая все сознание и мешая внятно думать. Нечто похожее колдун испытал, когда в первый раз пробудилась сила. А ведь если сейчас ответить на неумелые попытки его соблазнить, то никто потом и пикнуть не посмеет. Ни лорд Эллингтон, ни все его многочисленные семейства. Браки магов нельзя оспорить. Закон от мая 17 -го какого-то года. Цифры не хотели складываться и отплясывали в голове Тарантеллу. Кому есть дело до указов и уложений, когда рядом сидит красавица и, смущенно улыбаясь, протягивает блокнот с ответом на вопрос. Вспомнить бы, что он там у нее спросил. Воздушная петля легонько коснулась щеки девушки и заправила рожеватый локон за ухо. Нет, не потому, что он не хочет. Или она не нравится. Может, как раз наоборот, и хочет, и нравится. И думать при ней становится невероятно сложно. О чем то другом думать, кроме как о ней и её коже, нежности рук и постоянно выползающей прятки из прически упрямая заведушка. Как и Оливия. Не такая, как кажется на первый взгляд. не забитая и наивная. А ее доброе ко всем отношение не признак слабости и умственной скудости, а сознательный выбор и поиск положительных черт в человеке. Просто она заслуживает лучшего. Заслуживает, чтобы сдержаться и повести ее к алтарю чистой. Чтобы на нее не косились в обществе. Чтобы все сделать правильно и красиво. Но не смотри же на меня так, милая. Я же не железный. Влюбленность визитная карточка любви. Стоит ли побороться, чтобы она выросла в любовь? Они такие разные и такие похожи. Читали одни и те же книги. Им интересны одинаковые темы. Ох, если бы Оливия побыстрее могла писать, а то мысли бегут впереди буквы, все так сложно выразить, сформулировать, спросить и ответить. И Мак чувствовал, что ее интерес искренен. А его слова ей не безразличны. Ей интересен именно он, а не перспективный маг, наследник древнего рода, крестник императрицы. И девушке хотелось, чтобы он всю жизнь смотрел на нее такими восторженными глазами. И ей было важно понять, кто он, что думает, чем живет. Ты не сердись на дедушку. На самом деле он хороший, просто чересчур о нас заботится. А кто для тебя самый близкий человек? Бабушка, она фактически меня вырастила, удивительная женщина. Летом, когда потеплеет, ее обязательно нужно свозить в родовое поместье, показать сад со старыми яблонями и липовую аллею. Интересно, под крышей конюшни все еще есть ласточки на гнездо. Посчастливится ли показать ей птенцов, а вечером пить чай с вишневым вареньем. Там прекрасная заката, самое удивительное. Надеюсь, мы с ней подружимся. А с лордом Эллингтоном, Что же, артефакт сработал, а значит... Значит, все было проще. Оливия писала про пансион, про туманные холмы Шотландии, про учебные будни, про планы остаться там работать или открыть свою школу. Почему именно школу? А что, женщине нужно сидеть дома и вышивать крестиком? Многим это нравится, но многим этого недостаточно. У тебя намного больше общего с Эмили, чем ты думаешь, засмеялся Мак. Многовековые инстинкты взвыли, требуя укрыть, защитить и спрятать любимую, ведь слишком ценны были супруги, позволяющие раскрыть потенциал, усилить друг друга, и слишком много желающих воспользоваться этой связью. Правда, если верить старым летописям, лет так триста назад все было еще хуже. Только ты ей не говори, она не поверит. Как они начали целоваться, ни Киану, ни Оливия вспомнить не смогли. Просто в один момент он понял, что обнимает девушку, а она не вырывается и вроде не собирается драться. Пристальный взгляд, глаза в глаза. Она отвела взор и закусила губу. Он дотронулся до ее губ легко и нежно. Она ответила, забыв про стыд. Он сражался с ее заколками, вытаскивая одну за одной, освобождая волосы и пропуская локоны сквозь пальцы. Она... Обнимала за плечи, сминала ткань рубашки, дергала шейный платок, который никак не хотел развязываться, дрожала, как на морозе, и горела, как в пламени. Когда дыхание перестало хватать, Киано отстранился, сдерживая жар в груди, секунду любовался красавицей в своих объятиях, волосы золотисто-рыжим водопадом рассыпаны по плечам, щеки олеют, а взгляд туманный, и дышит в унисон глубоко и тяжело. Девушка потянула за кончик шейного платка, тот сдался и соскользнул вниз. Мак вздохнул, пытаясь запомнить ее запах, и дотронулся до щеки, отпуская зеленую магию с кончиков пальцев. Оливия моргнула сонно и беззащитно улыбнулась. Киану осторожно помог ей улечься на постель, воздушной петлей разрезал шнуровку на корсете, чтобы ей было удобнее отдыхать а сам сел рядом. Утро уже совсем скоро. На всякий случай отполз подальше, вырыгался сквозь зуба, не выдержал, взял девушку за руку, погладил пальчики и не заметил, как задремал. Утро слишком внезапное, неприятное и холодное. Тело затекало от неудобного положения спать в одежде. Никогда не стоит. И не отдохнешь, и видок будет далеко не аристократический. Но не это главное. Оливии рядом не было. Исчезло, словно ночное сновидение. Настроение резко упало, он чем-то ее обидел, опять что-нибудь себе надумает, найти и поговорить. К тому же, бабушка, как она, сигнальные артефакты молчали, значит, с ней все в порядке, иначе могла бы и позвать. Флоренс, несостоявшаяся преступница, также спала в сине зеленых магических оковах в соседней гостевой спальне, запечатанной от всяких неожиданных гостей. Побив все рекорды времени по приведению себя в приличный вид, колдун вышел из комнаты и в коридоре наткнулся на леди Стивенсон. Капитанская вдова огинула его презрительным взглядом, и проще было искоренить пиратство в восточных морях, чем обойти эту женщину-гору. Вот ты где. Идем чай пить. Мне нужно. леди Милли уже там. Маргарет умела не услышать собеседника, любезничает с Ремонду. Пошли быстрее, а то испортят ему настроение. Весь день спасу не будет. Она схватила мага за руку и потащила в столовую. По дороге вурча про погоду, что буря стихает, и к вечеру, а может даже к полудню, уже можно будет добраться до городка а железнодорожные пути чистят регулярно и быстро. Им навстречу попались Элиф и Эмилия. «Да брось ты эту гадость!» — хныкала светловолосая. На ее кукольном личике читалась усталость, раздражение и какая-то вселенская покорность тому, кто сильнее и готов принимать решения. Мы всю ночь вокруг да около ходим и даже до двери не дотронулись. Это магия, детка, отмахнулась. Её кузина а на любое колдосто можно найти управу. Ну, Эми, — не переставала конючить эльф, — последний раз попробуем, и все. И на завтрак, как и полагается, приличным юным, чтоб их леди. Завидев Маргарет и Мага, девушки спешно свернули в какую-то маленькую гостиную, притворившись, что их там ждут неотложные дела. В столовой Големер раздвинули шторы, Поменяли скатерти и теперь споро сервировали завтрак. За огромными арочными окнами все так же мела метель. За серо белой завесой угадывались очертания старых деревьев парка. Во главе длинного стола сидел Эллингтон, недовольный, небритый в вечернем смокинге. Видно, спать он ночью не ложился. И утро добрым не считал. На противоположном конце сидела леди Миллисен. Перед ней стояла огромная чашка чая и тарелка с незамысловатыми бутербродами. Киану удовлетворительно хмыкнул. Брошка, пять колец, три цепочки и семь подвесок. Еще браслеты, а в радикюле наверняка лежат ручки, блокноты, закладки и все остальное. На скромный семейный завтрак Сивила надела все защитные артефакты, что у нее были с собой. «Счастливого Рождества!» — брякнул колдун и тотчас понял, что сказал глупость. «Не в этом доме!» — спасла его рыжую голову от расправы, Леди Маргарет, потащив к столу поближе к бабушке. Оливия вошла под руку с Моро. Рядом летел насупившийся Эд, размахивая карманными часами на длинной цепочке. Привидение было чем-то недовольно, но молчало. Такое поведение неупокоенного духа уже само по себе можно считать подарком. В первый миг океану отлегло от сердца. Она просто ушла переодеться, привести себя в порядок. Ему ведь пришлось разрезать корсет. Да и платье-то... Вечерняя выглядела бы неуместным и слишком помятым. Ничего она себе не надумала, не сбежала, просто не решилась его разбудить. Вот же она здесь. Прекрасная и свежая, как весеннее утро, с легким румянцем, с непослушной пряткой, выбившейся из простой прически в платье чудного кремового оттенка. Наверное, у этого цвета есть свое необычное название, но какая разница, если он так идет с самой прелестной девушке? В мире. Он видел такое в модном журнале, когда сопровождал бабушку и ее потенциальную преемницу к модистке. Они задержались, и телохранителю пришлось рассматривать газеты и журналы. Вот уж не догадывался колдун, что быть красивой — это целая хитроумная наука. Но Маро от ревности хотелось рычать. А еще маг четко стал понимать разницу между вожделением, с которым его братью учили иметь дело, и тем, что может перерасти во что-то большее и светлое, когда доверяют. Рыжий отошел от бабушки, приблизился к Оливии, пробормотал что-то милое, взял руку девушки, как для поцелуя, склонился, не отрывая взгляд, от огромных, темных и немного смущенных глаз любимой, спросил едва слышно. «Позволишь?» Та да, Робка кивнула. Покраснить уже не успела. Киану притянул ее к себе, пробежался пальцами по бархатистой щеке, подцепил подбородок и поцеловал. Легко и нежно. Но чтобы никто не сомневался, что поцелуй совсем не братский и намерение далеко не дружеские. «О, Темпора! О, Морос!» Пробурчал Моро, усаживаясь рядом с леди Макгрегор и расправляя белоснежную льняную салфетку. Из куска ткани вылетела моль Темный брезгливо отмахнулся от насекомого. И после этого консеквента. Cons не осталась долгу старушка. Она что? Плохо своего внука воспитала. Так сам бы ему штравал. Маро отсалютовал ей чашкой с чаем. Ты сейчас собираешься есть? Не выдержал призрак. А что? ответил ему Темный вслух. Немало не заботясь о реакции. Тех, кто это видеть не был способен. Я бы и тебе предложил. Да ты как бы бесплотен. Вижу, — брезгливо процедил Электрон. Вы время зря не теряли. Надеюсь, теперь вы уберетесь отсюда? Если не ошибаюсь, — терзко сказал Киану, глядя прямо в глаза хозяину поместья, мне нужно было найти того, кого должны убить. А точнее, уже убили. Примерно лет так пять назад. Эд закатил глаза и тихо выругался. Вроде он никого не пропустил. «И что?» «Труп так и пролежал. Все пять лет. А мы так и не заметили». «Допустим, допустим». Эллингтон подался вперед. «И кого же убили?» «Вас!» Эллингтон захохотал. Откинулся на спинку стула, запрокинул голову, дивился смехом и вытирал слезы. Киану сжал холодную ладошку Оливии в своей правоте, он привык быть уверенным. «Мелочи!» Оговорки, нестыковки. Ремонт Эллингтон как-то неуловимо отличался от всех остальных. Только в его кабинете нормально работали часы. Только он мог позволить себе сидеть и задумчиво рассматривать огонь или пить алкоголь, словно на него не действовал спирт. Только он остро реагировал на поиски убийцы, пытался настоять на глупой детской игре и запрещал даже думать о том чтобы пойти в храм на праздник или чтобы принять ряженых, распевающих веселые песенки или разыгрывающих представления в домах богатых горожан. И артефакт. Киано немного его доработал. Всех проверить, кто призрак, а кто нет, не представлялось возможности. Но если чуть-чуть исправить плетение, то можно попробовать, всего один раз запустив игрушку, понять, чья аура отличается от всех остальных. Чтобы не растрачивать зря силы артефакта, колдун исключил себя из списка, и леди Миллисон, слуг, Дотсона с супругой, и Маро тоже. Тот приехал недавно. Что же касается остальных, то Эллингтону ничего не стоило держать в подчинении не только своё семейство, но и несколько таких посредственных личностей, как его компаньон. И да, биополе его было другим. Оливия дернулась, посмотрела на мага и нахмурилась. Ty ошибsi,